Не могу сказать, что их неудача очень меня огорчила. Более того, я мечтаю, чтобы со всеми безмозглыми юнцами, которые пользуются подобным буксиром, а таких олохов, хоть отбавляй, происходили подобные злоключения. Я уже не говорю об опасности, которой они подвергаются сами, но они страшны для всех проходящих судов. Двигаясь таким образом,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 «Понятно. Дайте мне мою красную шаль. Она под подушкой. Вы находите шаль и отдаёте её. А в это время возвращается другая барышня, которой, видите ли, тоже понадобилась шаль. На всякий случай она берёт шаль и для Мэри, но выясняется, что Мэри она вовсе не нужна, поэтому они приносят её обратно и вместо неё берут гребень». Убив на это минут двадцать, они наконец строгаются с места, но у следующего поворота видят корову, и вам приходится высаживаться из лодки и прогонять корову в сторону. Одним словом, когда барышни тянут лодку, соскучиться невозможно.